Глава шестьдесят Счастье. Вопреки ожиданиям, Вероника не стала грузить проблемами детского мира. Загадочно улыбнувшись и ничего не говоря, подруга провела меня в свою примерочную и указала на манекен с нежно-розовым платьем. «Как тебе?» — спросила она после паузы в несколько секунд. «Красивая», — призналась я. Впрочем, как и все выходящее из твоих швейных мастерских. Одновременно ощущается и строгая лаконичность, и некоторая воздушность, несмотря на достаточно плотную ткань. «Забирай, Анна». «Чего? Я, кажется, его не заказывала». «Ну...» — немного смутившись, помялась подруга. «О таком заранее не принято говорить, но... все знают, что вы с Марко подали прошение о разводе. Примерно две недели назад оно было подписано». «А ты откуда знаешь?» — удивилась я подобной осведомленности. Я сама лишь сегодня ознакомилась с ним. Благодари Ванессу. У нее в столице есть приятельница, которая вхожа в дом епископа. Он и проболтался во время светского разговора. Грэма, как узнала об этом из письма, то просто спать не могла. Так ее распирала от желания поделиться новостью. Сутки мучилась. Ого, для Ванесса это огромный срок. Вот именно, Анна. Но на дольше старую сплетницу не хватило, и она рассказала мне по большому секрету. Правда, потом и Стелла с Мелани мне на ушко поведали об этом. Естественно, каждый тоже по секрету, нашептанному Грэма. Извини, но мы вам с Марка косточки перемыли и пришли к выводу, что такая пара вряд ли разведется. Хитрую игру какую-то затеяли, так? «Да», — кивнула я и выложила нашу версию, уже озвученную у бургомистра. Серьезная проверка чувств», — неодобрительно произнесла Вероника. По тонкому льду ходите, судьбу испытывая. Но хотя бы теперь понятна странность с разводом. «А платье тут при перевела я разговор со скользкой темой. «Я же сказала, что вам косточки перемыли. Все согласились, что ни за что не разведетесь, если хотя бы капелька ума в ваших головах осталась. Значит, намечается почти что вторая свадьба. И ты хочешь быть на ней в старье?» «У меня есть. Ты его уже надевала?» Перебила меня подруга, поняв, что я хочу сказать о синем бальном платье. «А это немного другого стиля. Подходит и для подтверждения клятвы верности, и для развода. В любом случае, в таком наряде ты будешь выглядеть достойно, согласно статусу. И это наш с подругами подарок. Очень надеемся, что семья Ищеек не развалится. Считай платье нашим амулетом на удачу». «Бери. Знаешь, как было трудно шить это за такой короткий срок. Пожалей мои труды». И это еще не все. Когда вы собираетесь снова идти к алтарю? Послезавтра. А вернетесь со своей церквушки в Барена когда? День туда, день обратно, если в дороге ничего не задержит. Нечему вас задерживать, — беспечно махнула рукой Вероника. Вот к вашему прибытию Стелла в своей жемчужине стол праздничный и накроет. А что, хороший повод? А вдруг замялась я? Вдруг Марка в последний момент передумает дальше жить со мной. «Значит, будем заедать, расстройство. Тебя утешать и предлагать на роль мужа кандидатуры более умных мужчин. В любом случае одну не оставим. Но что-то мне подсказывает, что Ищейка себе быстрее язык откусит, чем скажет «нет такой умницы и красавицы». «Я тоже очень надеюсь на это, но кажется, насчет умницы я погорячилась», — нахмурилась Вероника. Все, забирай платье и покинь мой дом». Ничего неуверенной в себе женщина слушать не желаю. Да и дел много. Неловко поблагодарив, я взяла обновку и поехала к себе домой, анализируя только что произошедший разговор. А ведь опытная Вероника абсолютно права. Впрочем, как и все остальные подружки. Я боюсь не отказа Марка, а внутренних демонов, что воспитали во мне родители, доказывая ежедневными упреками, что я никчемная девчонка, которую они облагодетельствовали рождением на свет и приличным образованием. Еще и неудачный брак за спиной. Свекровь тогда тоже наускивала сыночка, что, в отличие от своих успешных родителей, его Венера ничего из себя не представляет. Да, я всегда шла по жизни с высоко поднятой головой, но эта психологическая бомба замедленного действия сегодня неожиданно рванула. «Это комплекс и ничего более», снова произнесла вслух, сидя в карете. «Марка меня любит и не раз доказывал это делами. Я тоже его люблю». «Правильно, нельзя ныть, выдумывая непонятно что. У нас будет свадьба. Мы созданы друг для друга». Домой приехал уже полностью отошедший от тревожных мыслей. В душе поселилась уверенность, что все будет хорошо. Вечером прискакал утомленный, но довольный Марка. Он сразу же крепко обнял меня и прошептал. «Мы никогда не расстанемся». «Да», — так же тихо ответила я. «Никогда. Скажи, ты сам это понял или помог кто?» Поделился с Орландо своими сомнениями. «Тем, что недостоин тебя. Де Конти долго ржал, а потом сказал, что я неуверенный идиот, которому место не в ищейках, а на паперте, с несчастным видом подаяния просить. Ну и еще кое-что добавил, не для женских ушей». «И мне намекнули, что идиотка», — призналась я. «Правда, вежливо» значит дорогая в этом мы тоже с тобой похожи наша пара становится все идеальнее и идеальнее да любимый идем одинаковой кривой дорожкой и лучшей спутницы тебе не найти каков путник такая спутница кажется хихикнула я мы теперь впадаем в иную крайность начиная друг перед другом расхваливать свои достоинства да уже в полный голос рассмеялся муж И это мне нравится намного больше. все таки прав Орландо со своим позитивным настроем на жизнь. Через день мы выехали из Барена и направились в сторону небольшой церквушки, в которой некогда венчались Марка и Анна. От былой неуверенности не осталось и следа. Даже присутствует некоторое праздничное настроение. Оба посетовали, что одни, без друзей и подруг, хочется разделить нашу будущую радость с ними но на подобное мероприятие паре полагается ехать в одиночестве. Правда, один незваный гость у нас все таки появился. На одной из коротких остановок вдруг увидела небольшую фигурку, метнувшуюся за огромный валун. Сразу насторожилась, поняв, кто это может быть. Уж больно одежонка знакомая. На цыпочках подошла к камню и заглянула за него. Так и есть. рик Штырек. Сидит с виноватым видом и тоже пялится на меня, пытаясь выдавить невинную честность из детских глазенок. И как это понимать? тетя Анна, я случайно. Хочешь сказать, что просто прогуливался в здешних краях? Ну, не совсем, — начал колоться мальчишка. Больно интересно стало, куда вы, такие загадочные и нарядные, поехали с дядей Ищейкой. А Люци и Дина ничего не говорят, только вздыхают, до молитвы шепчут. Я сзади пристроился, из любопытства. Кто ж знал, что вы так далеко попрётесь? Всю жопу себе на каретных запятках отбил. Чего? повторил мой вопрос Марка, появившийся с другой стороны камня. Это что за слова такие? Я разве не говорил, чтобы ты больше не употреблял их. Не жопа, а зад или мягкое место. Извините, господин Ищейка, ну действительно, все мягкое место до самой жопы отбил. Не исправим, вздохнул Марка. И что нам теперь с тобой делать? С собой берем, предложила я. А что еще остается? Ни одного же домой отправлять. Да и вечер скоро. Придется, согласился муж. Тем более в правилах появления перед алтарем ничего о детях не сказано. Я внимательно читал. Прям как сердцем чувствовал. Переночевав на одном из постоялых дворов, встали рано утром и за пару часов добрались до той самой церкви. Войдя в нее, я с интересом осмотрелась. Все как и в памяти прошлой Анны. Совсем небольшая церквушка, но очень уютная. Лишь только священник другой. Тот был толстым, обрюзгшим мужиком в возрасте, а новый — совсем еще мальчишка, с лучезарной улыбкой. «А где святой отец Августин?» — поинтересовался Марко. «К сожалению, его душа год назад отправилась к Богу», — кротко произнес молодой священнослужитель. «Теперь я здесь служу, отец Димитриан. Так можете обращаться ко мне». Извините, но я впервые провожу обряд развенчания. Могу ли узнать причины его? Быть может, есть смысл не торопиться, а обратившись к Господу еще раз подумать? Нет смысла, отец Димитриан, с улыбкой ответила я. Все давно и бесповоротно решено. Что ж, вздохнул он и начал, вкладывая в каждое слово эмоции читать молитву. Потом еще и еще одну. Видно невооруженным глазом, что молодой священник не просто отбывает номер, а искренне обращается к Богу. Не так, как его предшественник, а всем сердцем. И, несмотря на достаточно длительную церемонию, моя душа расцвела. Вижу по глазам Марка, что он тоже испытывает светлые эмоции. «Муж Марка Ищейка», — закончив строго спросил отец Димитриан. «Готовы ли вы разорвать священные узы брака с женой Анной Ищейкой?» «Нет, святой отец. И повторно перед вами и Богом клянусь ей в любви и верности». «Жена Анна Ищейка», — немного растерянно спросил уже меня, молодой служитель. «Готовы ли вы разорвать священные узы брака с мужем Маркой Ищейкой?» Я сделала секундную паузу и хитро посмотрела на мужа. «Кажется, от напряжения он сейчас сознание потеряет. Не буду его мучить». «Нет, святой отец». И клянусь перед Богом и вами, что Марка — мой муж навеки вечные, и в горе, и в радости. «Вы уверены, дети мои?» — не унимался Димитриан. «Осознанно ли ваше решение?» «Да уверены они!» — неожиданно подал голос стоящий в сторонке Рик, ломая весь план церемонии. «Эти двое слов на ветер не бросают!» «Дяденька, а если я захочу стать священником, то мне тоже такую одежду выдадут?» Что? Одежду, говорю, выдадут? А книжку толстую, как у тебя в руках? Э -э — Да. — А сабля у тебя есть? Э -э — Оружие по сану не положено. наконец растерявшегося священника было невозможно смотреть без смеха, но мы удержались. — Жаль, — вздохнул Штырек. Значит, останусь в отряде господина Ищейки. — Ваш сын? — собравшись с мыслями, поинтересовался у нас отец Димитриан. Нет, ответил Марка, воспитанник, бывший беспризорник. Извините, но он недавно у нас, поэтому воспитание еще хромает. Понимаю, я ведь тоже в детстве прошел через подобное. После этого священнослужитель закончил прерванный обряд. Перед Богом и людьми подтверждаю, что Марка и Анна Ищейки остаются семьей со всеми ее правами и обязательствами. Аминь. Муж и жена. Разрешаю вам скрепить узы новой клятвы поцелуем. Это был незабываемый момент. Мы с Марко прикоснулись друг к другу губами, не испытывая никакого плотского желания, а словно вдыхая свою душу в душу любимого человека. И мне действительно показалось, что через широкие мозаичные окна церквушки за нами наблюдает Бог, смотрит и улыбается, благословляя брак. Когда мы покинули церковь, нас внезапно догнал отец Дмитриан. «Подождите, хочу сказать вам спасибо». «За что?» — удивилась я. «За то, что укрепили мою веру не только во Всевышнего, но и в людей. Пути Господни неисповедимы». На вашем примере убедился в этом еще раз. И повернулся священник к Рику. «Ты попал в правильную семью. Она не боится трудностей, и сила любви в ней огромна. А Бог — это и есть любовь. Слушайся, Анну и Марка». Впитывай все хорошее, что есть в них, и тогда вырастешь достойным человеком. Когда же придет время, то приведи свою избранницу в эту церковь. Думаю, так будет правильнее всего. Целоваться с девчонкой! Скривился штырек. Фу, никогда! Поживем, увидим. Как я и сказал, пути Господни неисповедимы. Тепло распрощавшись с обаятельным отцом Димитрианом, мы отправились домой. Счастье переполняет душу. Теперь я действительно настоящая жена самого желанного человека во всем мире. Хочется кричать об этом во весь голос. Марка тоже на седьмом небе. Обнимает, целует, говорит, что даже не представлял, насколько для него было важно произнести клятву верности мне. Когда мы почти добрались до Барена, я вдруг поняла, что именно сейчас хочу признаться в своей беременности, и остановила карету. Ничего не понимающий Марко вышел по моей просьбе и вопросительно уставился в ожидании нового сюрприза от жены. «Дорогой, не хотела тебе говорить до сегодняшнего дня. Вернее, очень хотела, но давить на твое решение своим новым положением не решалась. Теперь можно. У нас скоро будет ребенок. Я беременна». Молчание в ответ. «Марко, ты меня слышишь?» Опять тишина. «Марко!» И вдруг раздался оглушающий громкостью вопль. Ищейка орал, воздев руки вверх. И столько счастья было в этом крике, что я сразу поняла, муж находится в полном экстазе от новости. Потом он схватил меня в охапку и стал целовать. Редкий случай, когда вижу слезы на щеках Ищейки. Он абсолютно не стесняется их. Я знала, что муж очень хочет от меня ребенка, но не представляла, что до такой степени. Даже немного испугалась, что от таких бурных эмоций сейчас с ума сойдет. Ну как? Когда? Мальчик или девочка? Где болит?» После поцелуев на меня обрушился цунами из вопросов. На них отвечала то серьезно, то шутливо. И именно в этот момент до меня дошло не головой, а сердцем. «Я будущая мама. Я ношу в себе новую жизнь». Не ожидала от себя, но вдруг, подражая Марка, подняла руки вверх и закричала благодаря мужа, Бога, судьбу и весь мир за то, что мне подарили такое счастье. Постепенно страсти улеглись, и мы просто замерли в объятиях друг друга, глядя с высоты горной дороги на далекий Барена, маленьким пятном, примастившийся на краю побережья. Теперь это мой настоящий дом. Там все мои друзья, дела. Там буду жить я, любимый мужчина и наши дети. И я никуда не хочу уезжать из Барена, полного возможности для одной очень везучей попаданки. «Значит, вы меня скоро выгоните?» грустно произнес Рик, появившийся за нашими спинами. «Подслушивал», — притворно нахмурился Марка. «Чуток. Не хотел, но уж больно удачно вон тут куст вырос. За ним и спрятался». «С чего ты взял, что мы тебя выгоним?» — поинтересовалась я. «Ну, у вас теперь будет свой детёныш. Ему и сабли достанется, и место в отряде ищейки. Зачем вам я, пришлый?» «А если девочка родится?» еще хуже они вредные нет потрепал марка паренька по рыжей шевелюре никуда тебя не денем своих ищейки не бросают а ты ведь уже наш не переживай дел в отряде и сабель на всех хватит к тому же ты будешь наставником у моего сына как я у тебя правда буду и гонять разрешишь как ты меня гоняешь конечно так что учись как следует перенимай мои и тети анна знания ну а если девочка родится ничего потерплю дядя марка в конце концов должен же кто то за эту соплячку заступаться если ее обижать будут ну а рука у меня крепкая ты сам говорил важно произнес штырек и добавил раз все выяснили то ехать надо а то вы тут своими воплями уже всех птиц распугали прям как дети малые со смехом забравшись в карету мы продолжили движение не только в сторону нашего города но и по жизни Надеюсь, долгой и счастливой. Хотя я не надеюсь, а знаю, что так оно и будет. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Александра Нижегородова.